Ни оборонительное местоположение, ни быстрые переходы не спасут неприятеля. Одно только отчаянное мужество может сохранить армию от поражения. — Погодите немного, — сказал профессор. — Вы увидите, что против каждого средства есть противодействие. Через несколько времени аэростаты опустились на землю, и несколько других шаров, без плашкотов, пустили на воздух на веревках. — Это на что? — спросил я профессора. — Для цели, — отвечал он. В эту минуту выступила рота солдат без ружей, с колчанами за плечами и самопалами в руках. Начальник скомандовал, и они начали бросать из луков конгревовы Ракеты, от которых шары тотчас полопались в воздухе. Вот это ужасно, сказал я. Опасность не столь велика для воздухоплавателей, как вы думаете, отвечал профессор. Ибо люди в подобных случаях спасаются на парашютах и обыкновенно не лишаются жизни, но попадают в плен. Когда учение кончилось, я пожелал увидеть вооружение солдата. Оружие, как выше сказано, были духовые, а в сумах вместо пороху находились съестные припасы, а именно один серебряный ящичек с крепким бульоном, вываренным из различных растений и мяс, которого несколько крох достаточно для пропитания целого семейства, по крайней мере на месяц. Другой ящичек наполнен был мукой из питательного сага для делания опресноков. И, наконец, каждый солдат имел при себе пневматическую машину для превращения воздуха в воду в случае нужды и машину для произведения кислотвора из оного огня для варения пищи. Похвалив все сии применения наших изобретений к общественной жизни, я заметил, что удобство иметь всегда при себе огонь, воду и съестные припасы, особенно спасительно на кораблях, где часто случается, что во время кораблекрушения людей выбрасывает необитаемые берега, и несчастные погибают там от нужды и изнурения». «В наше время все эти изобретения пригодны только воздухоплавателям и вовсе не нужны для морского флота», — сказал профессор. «Во-первых, потому что у нас более не бывают кораблекрушений, ибо суда построены из меди и железа и во время бури опускаются на дно морское. Во-вторых, морская вода в несколько минут посредством гидравлических чистителей, превращается в пресную. В-третьих, дно морское доставляет нашим мореходцам и водолазам множество растений и животных для пропитания. А, наконец, в-четвертых, потому что в наше время вовсе нет необитаемых берегов. Вся земля населена, удобрена и украшена руками людей размножившихся до невероятной степени. Даже голые утесы среди океана посредством привозной и сделанной из камней земли превращены в роскошные сады. А безопасность подводного плавания и воздушное сообщение поддерживают взаимные сношения отдаленных стран и удовлетворяют жизненным потребностям. Итак... «Подводные суда, изобретенные в наше время американцем Фультоном и усовершенствованные англичанином Джонсоном, введены его потребления, спросил я. «Без сомнения», — отвечал он. «Вы, подобно детям, забавлялись новыми изобретениями, как игрушками, а мы поступаем, как взрослые люди». Жизнь человеческая слишком коротка, чтобы в продолжение ее можно было наслаждаться цветами изобретения и плодами.